Ждали меня, чтобы встретиться в ситуации, которая бы не вызывала у меня подозрений. Сплоховали, Ченнис. Никаких подозрений и не надо было вызывать. Я прекрасно вас знал, Ченис из Второй Академии. И чего же вы ждете сейчас?